Глава двадцать восьмая. Деньги тяготели. Его поведение бесило. Добрый с а м а р и т я н и н выискался, помогает бедным и обездоленным, спасает непутевых девчонок из рук бандитов, а взамен даже не требует сексуально обслуживать свое шикарное тело. Да и куда мне до его женщин? Доехала до торгового центра, рассудив, что он не примет обратно этих денег. Решила, что стоит ими как-то распорядиться и снять хотя бы чуть-чуть с плеч тяжелое бремя вины. Сколько не навещала Анечку, все казалось, что я ее бросила. Теперь у меня появилось время на собственную жизнь, на тренировки, на сон. Я больше не крутилась как белка в колесе, опасаясь оставить ее одну в квартире с отчимом. Выбрала самую крутую и дорогую куклу в детском магазине, такую, которую сама бы хотела получить в детстве. И направилась в квартиру двоюродной сестры моей матери. Тётя Света не сильно её жаловала. Не знаю точно почему. Возможно, причина заключалась в том, что моя матушка никогда ни в чем себе не отказывала, привыкла жить на широкую ногу, так как хотелось, не оглядываясь на других, и ей совершенно наплевать, как две её дочки выживали, пока она кутила. Я так давно видела её последний раз. что вспоминаю, как она выглядит, лишь глядя на ее фотографии. Сохранила их в телефоне. Красивая она, что ж уж, и совершенно бездушная, холодная, как мрамор. И все же о с т а н ь т с я она в моей жизни. Я была бы рада ей любой. Нажала на кнопку звонка. Стоя на пороге, чувствовала пробирающийся сквозь щели запах еды, довольно аппетитный. Дверь открыла тетя Света. р а с т е ё п а н н а я уставшая и в засаленном халате. А, это ты? Пропуская внутрь, изрекла она. Явно видеть меня ей не особо хотелось. Как Аня? Смотрю внимательно в ее лицо, понимаю, что ей-то за своими детьми следить некогда, а тут еще одна девчонка. Тетя Света морщится, судя по всему, не настроена она вести задушевные разговоры. Оставив на столе в прихожей конфет детям, пошла искать свою сестру. Захожу в комнату девочек. Аня резко поднимается с постели в и д е меня. Рядом какая-то книжка. Читала. Кроме нее никого больше нет. Должно быть пошли гулять. Привет, пирожочек. Я не появлялась больше недели, дико долго. Сестра не двигается с места. Привет. Тихий ответ. Так выросла. Отмечаю про себя. С последней встречи прошло всего ничего. Как так-то? Девочка пожимает плечами. Ее обида чувствуется едва ли не физически. Достаю из рюкзака куклу и кладу ее на кровать. Она смотрит косо на нее, но не трогает. Откупаешься? Сводит брови и сверлит злым, обиженным взглядом. Я могла бы ей соврать, как врала всем. в и р т у о з н о Каждый, кто хочет выжить, учится врать. Это мой базовый навык. Вранье и изворотливость со временем стали частью меня. Но ей лгать мне совсем не хотелось. Почти уверенно, что перед тем, как оставить Аню у порога квартиры дедушки, Инна провела с ней за душевную беседу, пообещала, что она обязательно за н е й вернется, когда все наладится. А на деле младшая дочка стала для нее бременем, как и я. Наверняка ей казалось, что она не сможет заполучить в свои сети тугой кошелек. Кому нужна мать-одиночка с двумя девчонками от разных мужиков? Сложно строить из себя хрупкую фею с таким багажом за плечами. Я присела на узкую кровать сестры. В комнате чисто, убрано, в разы лучше, чем в квартире отчима. Муж тети Светы не имел привычки выпивать, да и в целом хороший мужик. Повезло им. Пирожок. У меня на н о с у соревнование. Смотрю ей в глаза. От своих оправданий становится горько и тошно. У тебя всегда на н о с у соревнование. Задирает подбородок. Точь в точь как я. Губы непроизвольно растягиваются в улыбку. Ловлю ее руку, словно телесный контакт поможет наладить эмоциональный. Не отдергивает. Уже хорошо. Да, я дрянь, Ань. Оставила тебя здесь одну. О самой почему-то на глаза наворачиваются слезы. Она маленькая, крошечная по сравнению со мной, и я всегда была для нее глыбой, стеной, на которую можно опереться. Только кажется, что я уже как пизанская башня стою в наклоне. Ты не дрянь. У девочки в ответ тоже глаза на мокром месте. она так чувствует мои эмоции, что порой кажется, мы с ней сиамские близнецы. Робко обнимает меня за шею, и я ее со всей силы прижимаю к себе. Когда она была далеко, моя тоска по ней угасала, и казалось, что так проще жить, меньше переживаний и боли. Но вот увидела, и сердце разрывается на куски. Волосы пахнут клубничным шампунем. Вдыхаю этот запах глубоко в легкие. Прости, родная, я тебя не брошу, заверяю ломающимся от слез голосом. Не хочу ее обнадеживать, говорить, что поищу для нас квартиру и улажу вопрос с опекой. Скоро суд. Боюсь дать ей ложную надежду. Если что-то пойдет не по плану, я потом ни себя, ни ее не соберу. Как у тебя дела? спрашивает по-прежнему не отпуская. Мы улеглись на ее кровати. И я рассказала в с ё про работу у б о р щ и ц е й про Тами, про п а т и м а т про тренировки, а еще про Ратмира. Тебе он нравится? Сестра лежит на животе, упираясь ладошкой в подбородок, смотрит невинными глазами. Почему-то она не спросила, нравится ли мне Тами, а зацепилась именно за Ратмира. Перевожу взгляд на потолок и выдаю наду в щ ё к и Нет, я его терпеть не могу. Отвечаю и понимаю, что он ни слова правды не сказал. а Слишком много Сабурова стало в моей жизни. Даже если его нет рядом, я все равно думаю о нем, фантазирую, как стану круто, й а он будет за мной бегать, выиграю все на свете соревнования и окажусь для него недосягаемой, и тогда он пожалеет о том, как вел себя со мной. И черт возьми, эти мысли подстегивали заниматься лучше, больше. И я решила, что должна получить свободу от него, пока я в его власти, он будет считать меня равной себе, просто девочка на побегушках. И все бы хорошо, если бы не одно но. Не знаю, что именно случилось. Может, повлияла сцена перед гостями, каким-то образом дошедшая до м а ч е Ратмира, после которой она решила, что для Ратмира мое существование ничего не значит, но с его отъездом? Она словно с цепи сорвалась, едва держась на ногах, я п р и е з ж а л а с тренировок, и она стояла надо мной как цербер, отдавая приказы. Их дом просто огромный, и чувствуя себя г р ё б а н о й золушкой, я в ы д р а и в а л а каждый его уголок, а упрямство не позволяло послать ее подальше. у в е р е н а что любимая племянница тоже п о д л и в а л а масло в огонь, Мадина кружила надо мной, пытаясь разозлить, а я не злилась. Мне было ее жаль. Если Соборов ей что-то обещал в плане замужества, то ее жизнь с ним превратится в ад. Готова голову дать на отсечение, что он не забросит своих шалав после того, как перейдет в статус мужа. Я настырно выполняла все поручения, думала, что докажу ему что-то, а возможно, так на меня подействовал конверт с деньгами. Не хотелось считать, что принимаю подачки. В лепешку р а с ш и б у с ь Но отработаю каждую копейку.